Глава четвертая. Экскурсия. Знаете, такую типичную замануху на любой экскурсии. Обещаний куча, экзотичные руины, клевые фотки, серфинг и прочие приятные любому туристу вещи. А по факту вам покажут какой-то замшилый камень и потом три часа держат на заводе с коврами. Вот и здесь вышло так же. В борделе нам показали только лобби с белоснежными статуями в весьма откровенных позах и большими картинами на стенах, после чего сразу отвели в библиотеку. Сопровождающий нас преподаватель Марьяна Полева вообще не парилась, и студенты аристократа галдели ничуть не хуже обычные черни. Все обсуждали нашу дуэль с ППшкой и гадали, как именно мне удалось его вынести. Я игнорировал все вопросы, ограничиваясь ничего не значащими ответами. Главное — нагнать побольше тумана. Что понравилось, большинство решило, ну его нахрен этого строганого. С ним лучше не связываться. Да и популярность среди дам завоевал. Будем считать низшую, а аристократии впечатлили. Дело осталось за высшей, С ними так легко не получится. Придется ломать каждого персонально. Ничего не впервой. В библиотеке студенческая вольница стихла сама собой. Все замерли и пооткрывали рты. Сердец коснулся потусторонний холодок, плечи сами собой зябко передернулись. Бррр. Над высокой стойкой с вполне современным компьютером висела вполне симпатичная женщина лет 30-40. И все при ней было. И большая грудь, и попка-орех, за исключением единственного нюанса — полупрозрачного тела. Библиотекой заведовал настоящий призрак. «Расписывайтесь в получении методических пособий», — приказала она бесцветным голосом, указав на стопку в углу. «Лист бросаете в эту корзину. Планшетом пользуетесь до конца обучения. Утеря или уничтожение караются штрафом и понижением библиотечных баллов». «Каких баллов?» — несмело спросила какая-то девчушка. Она взвизгнула и спряталась за чьей-то широкой спиной, когда призрак перевела на нее равнодушный взгляд. — Библиотечные баллы выдаются вам за успехи в учебе или сражениях. За них вы можете купить временный доступ к книгам из закрытой секции. — Бумажки подписывать! Прошлый век! Сейчас все пальцы прикладывают! — заявил другой наглый дворянчик. Он пытался держать спину прямо и смело смотреть на подплывавшего к нему библиотекаря, но в итоге посанул и низко опустил голову. Наумов минус один балл. «После уроков останешься здесь на два часа, будешь пыль вытирать». Несколько студентов недоуменно уставились на идеально чистые полки. В библиотеке не было и намека на какую-либо грязь. Что интересно, по полу едва заметно тянуло. То работала на всасывание, встроенная в плинтус и вентиляция. Офигеть, они весь пол превратили в гигантский пылесос, и от полок в потолок уходили трубки. «Мне б такую систему в старую квартиру моего прошлого мира». А то каждый приезд клининга дико бесил. Сейчас как-то проще, когда за чистоту отвечают сексапильные эльфийки в чумовых нарядах горничных. Блин, опять что-то отвлекся. Я ведь не пропустил ничего важного. Вопросов больше ни у кого не нашлось. Никто не решился начать потасовку за право первым получить планшет, так что мы выстроились в приличную очередь и спокойно прошли всю процедуру. Я немного подзавис на подписи. Механической памяти тела не было, видать, у прошлого строганного редко просили автографы. Пришлось изобразить нечто невнятное с позитивной галочкой в конце. Система сразу же интегрировала планшет в мой интерфейс и добавила в библиотеку все учебные пособия, а через минуту и книги из закрытой секции. Хм, судя по названиям, много интересной литературы есть. Помимо магии, здесь тебе и география, и политология, и настоящая история, а не ложь из интернетика. «А теперь, дети, я покажу вам Академию», — напомнила о себе Марьяна Полева. следующие пару часов мы блуждали покажущимся бесконечным коридорам. Аудитории, аудитории, аудитории. Каждому предмету отводился конкретный класс. Лаборатории — кафедры экспериментальной магии с интересным футуристическим и ретро-оборудованием. «Здесь тебе и магометры», — Вика насмешливо фыркнула и шепнула, что модели с их семейной фабрики гораздо лучше, и ректальные очистители «Аур». Да, были и такие. И прочие девайсы. Затем окруженный бетонными плитами полигон, напомнивший мне банальный тир. Несколько арен разных размеров, гоночный трек и устаревший подром, спортивные стадионы, летние кафе и рестораны. Везде основал персонал из рода Радзивиллов. Они, считай, управляли миниатюрным городом. «Вы, наверное, проголодались? Сейчас отведу вас в столовую. Питание там бесплатно». «Желающие могут остаться в одном из 12 ресторанов на этом фут-корте. Она махнула рукой взгруппировавшиеся здания в различном архитектурном стиле. «У нас собраны все популярные кухни мира. В белом ресторане мы экспериментируем со вкусами и фантазируем на тему еды будущего. В смешанном они постоянно меняются. Собираемся через час здесь же». Мигом исчезнув в неизвестном направлении, Пышка подарила нам долгожданную свободу. Большинство аристократов сразу рванули в направлении ресторанов, а я направился в столовку. Давно, понимаешь, пюрешки с котлетками не едал. Девушки были не слишком довольны моим выбором. Им хотелось в японский рыбный, пока не уверили бесплатное меню. Охренеть, это ж сколько мяса! Шашлыки, стейки, кебабы и куча всего, чему я не знал названий. И зелени много разной, и сырный лаваш еще горячий только из печи, и самса в наличии... Народу было не очень много. Столов, наоборот, дофига, причем добротных таких, деревянных, с кожаными мягкими диванами и занавесками. Мы разместились на небольшом подиуме дружной компанией, и ни у кого не возникло вопросов, когда я силой усадил с из за наш стол. По крайней мере, мне так казалось. Стоило вонзить клыки в нежнейшее, истекающие соком мясцо, как очередной аристократ решил испортить мне аппетит. Надо же, Ваня Романов собственной персоной. Чванливый принц пришел со свитой верных прихлебателей, все сплошь князья и графья, вторые и третьи сыновья министров и прочих лиц нетрадиционной ориентации, в переносном смысле, конечно, из верхних эшелонов. Как я понял, первые тусовались с наследником императора, который благополучно выпустился из академии. «А я-то думаю, что то гнилию повеяло! Не противно тебе нам с рабами за одним столом есть?» Гад специально говорил погромче, привлекая к нам общее внимание. «Пользовался своей защищенностью? Не поймут местные, если я ему нос разобью из-за какой-то эльфийки». «О, Ванек, вылез, наконец, из-за чужих спин, или у тебя просто мордовороты закончились?» Еще громче ответил ему, не прекращая жевать и даже не подумав встать перед великим князем. Воронцова было дернулось, но ее одернула Голицына. «Молодец, Ленка, плюс бал. «О чем ты говоришь, Строганов?» «Неужели пытаешься меня в чем то обвинить? Это низко даже для тебя, любителя рабов!» Высокомерно вздернул он нос и совершенно зря. «Я ведь могу обидеться и потребовать сатисфакции!» «Получается, Влад Меншиков мне наврал?» «Ай-яй-яй, как же так? Кругом одна ложь!» Достал смартфон и повернул его экраном к хрену и его свите. «Спасибо системе, перекачавшей записанное с моих глаз видео на мобилу». Остановил, повторив его на чуть подкорректированной фразе «иметь Романова дорого» и, выжидая, еще уставился на Ваню. «Ну?» «Что ну? Ты ничего не докажешь! Слово против слова!» «Мне и не нужно. Главное, я теперь знаю, кто мой враг. Говорят, у нас сейчас началась лучшая пора в жизни. Наслаждайся, пока можешь». «Угрожаешь мне?» На лице у Романова появились странные красные пятна. «Давал тебе шанс извиниться и закончить конфликт. Ты им не воспользовался». «Если не собираешься драться, вали отсюда!» «А мне и здесь хорошо!» — выкрикнул наглый выскочка, явно потеряв над собой контроль. «Стоять посреди прохода, как последний идиот? Ну, твое право!» Взмахом руки создал между нами ледяную стену, полностью отгородив стол и сверху лупанув куполом отчуждения. Судя по миникарте, они постояли там еще минуту и, наконец, свалили, и я сразу же убрал стену. А то холодно от нее как-то, а форма у нас летняя. «Как ты его уделал, Кирилл? Не перестаю поражаться!» — восхищенно выдохнула Голицына. «А ведь раньше сидел бы и молча злился!» — хихикнула Вика. «А как новый коэффициент открылся, сразу другим человеком стал!» Она нежно погладила меня по коленке, отвоевав у место рядом. «Разве?» — не замечал. Мне казалось, всегда таким был. «Не нравилась мне эта тема». «Точно-точно! Не переживай, изменился ты к лучшему, и еще больше мне нравится стал!» М Она умильно улыбнулась, пережевывая подсунутое ей под нос мясо. Повара в местной столовке ничуть не хуже, чем в Капотне. По составу блюд и качеству мяса у меня даже появились подозрения, что Радзивилл нанял готовить гномов. Подозрения превратились в убеждение, когда нам принесли пиво. Один в один как гроблин разливал. До она не дотягивала, но все равно очень достойно. Настроение улучшилось, да и дела пошли на лад. «Пока что я отбивал все атаки и добился некоторых привилегий. Осталось только место в общаге получше выбить и получу дополнительную базу. Если будет нормально, с учетом, кого здесь селили, можно будет оставаться временами. В конце концов, собранная мной команда должна быть самостоятельной. Если темные эльфы, гномы, гоблины и орки, маги и отжаты у Рокфеллеров и Меньшикова арсенал ничего не стоят без меня, грош мне цена как руководителю». Мои однокурсники собирались группами в прекрасном парке с густыми тенистыми деревьями и сочными газонами. Я лег прямо на траву, положив голову на чьи-то мягкие коленки и любуясь безоблачным синим небом. Девичьи пальцы нежно прошлись по моим волосам. Поднял глаза чуть выше и заметил тёмно-фиолетовые волосы. «Молодец, Воронцова! Опередила остальных!» «Кирилл, давно хотела спросить, не желаешь заглянуть ко мне в гости?» Тихо прошептала девушка. Как и многие другие, она любила прятать лицо в волосах. «Скинь мне адрес, выкрою окошко в расписании». Главное — оказаться неприступным и жутко занятым, чтобы они радовались уделённому вниманию. В набитом мясом животе приятно булькал литр холодного пива. Солнышко ласково пригревало, еле ощутимые поглаживания настраивали на миролюбивый лад. Я прикрыл глаза и сладко задремал, пока грохот над духом не подорвал меня на ноги. «Чего этого тут разлеглись все?» Агрессивно обратился сразу ко всем мой недавний знакомый предсказатель погоды Петров. Второкурсник вернулся с целой группой поддержки. Штук пятнадцать агрессивных мудаков. Они окружили себя мощными барьерами и держали наготове боевые заклинания. Большинство моих однокурсников струхнули и попятились, и я их не винил. В прежней жизни я бы и сам предпочел максимально не отсвечивать, но теперь это в прошлом. «Блин, тебе одного раза мало было. Решил по-настоящему нарваться и взлететь повыше. Так я тебе сейчас обеспечу, остальным просто уши поотрываю». «Один против всех! Ты себя кем возомнил?» — возмутился Петров. В этот раз он поступил умнее и окружил себя каменным барьером со всех сторон. «Раз учителей здесь нет, придется за них побыть». На всякий случай посмотрел через плечо. «Ого! Не все с нашего курса оказались цыкунами. Вперед неожиданно выступил Романов вместе с несколькими крепкими молодчиками и молчаливыми телохранителями. — Вали отсюда мелочь, пока тебе есть куда бежать. Один звонок, и твой рот лишится единственной мебельной фабрики. — О, урод с золотой ложкой! Чуть что сразу папочка зовет! расхохотался Петров, и следом остальные второкурсники. — Не прокатит! Все, что произошло в Академии, остается здесь же! Я присмотрелся к нашим противникам повнимательнее. «Ммм, понятно. Низшие аристократы и простолюдины на императорской стипендии. Их объединяло желание как следует проучить членов Золотой Сотни, пока они уязвимы. И, как я понял, в Академии это всячески поощрялось. Для воспитания характера. Мальков выбросили в бассейн с пираньями, чтобы выжившие отрастили зубы и превратились в акул. При желании я бы мог легко влиться в их компанию и сделать своими послушными сучками, но нет». Такого желания не возникло. «Нафига мне агрессивное быдло? Короля делает свита, и такую свиту я себе точно не хотел». «Мы вас и без отцов отделаем», — смело заявил Романов, а вот его прихлебатели были в этом не уверены. «Раз такой смелый, давай! Без телохранителей, артефактов и связей! Проигравшие чистят обувь из артиры в комнатах победителей весь месяц!» Свита Петрова радостно загоготала, и было отчего. В итоге нас осталось только трое. Я царственный хрен и фалафель зашибись компания. Девчонки тоже пытались присоединиться, но я им не разрешал. Чем меньше дорогих мне целей придется защищать, тем проще. Не мешайте, я совсем разберусь. Размел однослойные огненные кулаки, вызвав новую порцию гугота. И я их понимал. Скорее бы качнуть. Строганов, ты, конечно, крутой, но не настолько. Пятислойный кулак Влада заставил наших противников заткнуться и собраться. «С чего ты мне помогаешь?» Поступок Меншикова меня сильно удивил. Никак не мог понять его мотивацию. «Если сейчас не дадим отпор, а наш курс будут вытирать ноги все обучение. Ну и сразу понятно стало, кто есть кто. Ты молодец, не дрогнул». «Вы закончили?» — злобно прошипел Романов. Он окружил себя водным кругом, из которого проросли многочисленные щупальца. — Сосредоточьтесь. — Вы их переоцениваете, — закатил я глаза. — Если я препода по боевой магии уделал за минуту, эти еще быстрее лягут. — За минуту? Вы там сидели почти весь урок. — Так получилось. Не отвлекайтесь. И вообще, вы собираетесь на нас нападать? — обратился я к замершим второкурсникам. Их воинственный пыл значительно угас. Они как-то растерянно переглядывались между собой. — Ты победил в дуэли Петра Петровича? — наконец спросил Петров. Как? Подойди и продемонстрирую лично. Я бы на твоем месте не рисковал! ухмыльнулся Миншиков. Там все было залито кровью. Сам препод лежал без сознания. Его откачали целители и увели в больницу. Он до сих пор там. Врать нехорошо, Миншиков. Получишь дополнительную отработку. За нашими спинами невесть как возник преподаватель боевой магии, Петр Петрович раздевил. Он мрачно окинул взглядом оба курса и поинтересовался через стиснутые зубы. «Петров, чего замерли? Нападайте! Вы же хотели!» «Так нельзя же!» — попытался было отмазаться окончательно потерявшийся второкурсник. «Вдруг мы кого?» «Можно!» Бледный мужчина лично оградил нас довольно просторным дуэльным куполом и ушел к его краю. «Начинайте! Или всем колы поставлю, как с циклеевым шавком!» Лайте, не кусать будете где угодно, но не в мандаме. Из него я живо вас отчислю. Угроза возымела действие. На нас набросились хорошо слаженными пятерками. Видно, не зря их гоняли на боевой магии. Каждый отряд состоял из мощного танка, на меня наехал каменный Петров, прибавивший себе больше полуметра роста и зачем-то отрастивший дубину между ног, быстрого ближника, мелкий пацан-воздушник с электрическими кулаками, пары дальников и лекаря. Вот последнего я сразу угостил сюрикеном. Из-за слабого коэффициента его барьер был для меня обычной бумагой. Кулон-артефакт с небольшим желтым камнем продержался на мгновение больше. Лишившись конечности, он молча упал на землю, пытаясь остановить хлещущую кровь. Надо же, какая выдержка! Думаю, я бы на его месте точно поорал вдоволь. Может, зря я отбросил напавших на нас старокурсников? Из них получатся отличные боевики. Раздражающие дамагеры атаковали по очереди, не давая мне сосредоточиться на конкретной цели, а Петров за секунду до поражения покидал каменный доспех и тут же создавал новый, превращая старый в песок. Я спокойно принимал на барьер все вражеские атаки, фигачил сюрикенами и никак не мог попасть. Блин, надо срочно придумать какое-то самонаводящееся заклинание. Так дело не пойдет. Мне нужна быстрая победа. Если потоковые обилки не прокатывают, используем АУЕшку. Лес каменных копий превзошел все мои ожидания. Поглотив щедро залитую из кристалла энергию, скалистые зуби устремились в небо и с треском врезались в дуэльный купол. Их верхушки, развалившись на куски, обрушились на землю каменным дождем. Я тут же создал перед метавшимися хренами несколько воздушных стенок, подставив их точно под удар. Над двумя возник сияющий красный зонтик, выставленный ППшкой. Окутав проигравших силовым полем, он буквально вышвырнул их из дуэльного купола. Туда же отправились раненый мной целитель и еще пара хренов из других пятерок. Романов и Меншиков смогли меня удивить. Они до сих пор не проиграли. В принципе банально никто не мог попасть. Он впечатал себя в волну и перемещался по арене с бешеной скоростью, отвечая хлесткими водными плетьми. Гигант с огненными кулаками, наоборот, бежал навстречу врагам, игнорируя удары по себе. Его раны вспыхивали и заживали прямо на глазах, пока он с бешеной скоростью работал кулаками, выведя из игры своего танка. Выжившие дальники объединились с неуловимым Петровым и бросали в нас заклинания, прячась за моими каменными колоннами. «Строганов, это еще что за херня?» Подскочивший Меньшиков указал на каменные глыбы. «Ты боец или ландшафтный дизайнер?» Пожав плечами, щелкнул пальцами. Колонны завибрировали и взорвались, обрушив на все поле тысячи обломков и заостренных осколков. Ух, хорошо. Дальников вынесло почти всех, и как бонус и Романова зацепило. Его волна распалась, уронив принца на острые камни. Бросившегося к нему тщедушного чела с молниями он поймал на гейзер, хорошенько приложив того о купол. Очередная алая вспышка. Врагов осталось не так уж много. Петров, целитель Романова, и пара дальников. Казалось бы, легкая победа, но второкурсник смог меня удивить. Он топнул ногой, вызвав перед собой точную копию, сложенную из поглощающего свет камня. Голем понесся ко мне, распахнув лапы, и все пущенные в него заклинания банально распадались. Я попытался уйти в сторону, но эта херня развернулась и попыталась меня сцапать. Спасло вмешательство Меньшикова. Гигант встал на пути голема и схватил его за лапы. Ему мускулы покраснели и надулись, с трудом удерживая каменную махину. «Строганов, действуй, мля! Чего застыл?» — заорал он. Встряхнувшись, я щелкнул пальцами. Ну да, клише. Приходится держать марку. Земля под големом разверзлась, и мерзкая конструкция рухнула вниз, увлекая за собой Меньшикова. Пришлось кастовать на себя выученную у Фильги сверхсилу и хватать гиганта за шкирятник. Мы играли в перетягивание хрена с минуту, пока в заклинании Петрова не кончился заряд и голем не осыпался трухой. Мое уважение портному мдам. Форма хоть и затрещала, но не порвалась, позволив мне вытащить Меньшикова и сомкнуть каменную челюсть. Родовое заклятие, а что это еще могло быть, выжрало у второкурсника всю энергию, и он без сил повалился на землю. Оставшиеся на ногах поспешно сдались. «Добивайте», — строго приказал нам ППшка. «Зачем? Они же сдались». Меньшиков и Романов тоже не спешили выполнять указания препода. Походу, просто выдохлись. «На войне нет места жалости и обсуждением приказов, Строганов. Я прощу тебя только из-за юности и неопытности». «Мы не на войне, иначе я бы действительно добил вас утром», — спокойно ответил и махнул рукой. Выпущенные сюрикены отрубили оставшимся на ногах ученикам головы. «Ты что, с ума сошел?» — не своим голосом заорал Радзивилл. «Я всего лишь выполнил ваш приказ и добил их», — закатил я глаза. «Определитесь уже!»